Часть 2. В девятом часу в комнате, где умер князь, все пришло в порядок. Было прибрано, кровати уже не было, тепло пахло вымытыми полами. На столах, поставленных наискось в передний угол, под старинные образа возле окна, верхнее стекло которого серебрилось от месячного света, возвышалось под простыней тело, казавшееся очень большим. Три толстые свечи в церковных высоких подсвечниках горели в головах его прозрачно, дрожали хрустальным чадом. Тишка, сын церковного сторожа Семена, умытый, причесанный, в новой поддевке, жалостно поспешно читал псалтырь. «Хвалите Господа с небес», читал он, подражая черничкам, «хвалите его все ангелы его, хвалите его все воинства его». Темно и чадно дрожали на свечках прозрачные комья пламени, золотые с ярко-синим основанием. В доме огонь был только в Лакейской. Там под окном стоял стол, на столе кипел самовар. Бледные и серьезные в черном платочке Наташа, Евгения, похожие на смерть, и печально скромная Агафья, плотник Григорий, уже начавший в сарае делать гроб, и церковный сторож Семен, старик с тусклыми свинцовыми глазами, испорченными постоянным чтением при дрожащем свете по покойникам, пили чай. Семен, который должен был сменить сына, принес с собой собственную книгу, грубой, как бы деревянной кожи бурого цвета, закапанную воском, с обожженными кое-где углами страниц. «А как неплохо живешь!» «Все будет трудно с белым светом расставаться», печально говорила Агафья, наливая из чашки в блюдечко. «Известно трудно», — сказал Григорий. «Кабы знал, и жил бы не так, все бы имущество истребил. А то боимся имение свое распустить. Все думаешь, под старость деться будет некуда, а глядишь, и до старости не дожил». «Наша жизнь, как волна бежит», — сказал Семен. «Смерть ее...» Сказано, надо встречать с радостью и трепетом. Исход, а не смерть, родной, сухо и наставительно поправила Евгения. С трепетом, не с трепетом, а умирать никому не хочется, сказал Григорий. Всякая козявка, и та смерти боится. Тоже значит, и у них души есть. Не души, батюшка, а дуси, еще наставительней сказала Евгения. Кончив последнюю чашку, Семен мотнул головой откидывая со лба вспотевшие темно-серые волосы, встал, перекрестился, захватил псалтырь и на цыпочках пошел через темный зал, через темную гостиную к покойнику. «Ступай, ступай, дорогой», — сказал ему вслед Евгения. «Да поприлежней читай, когда кто хорошо читает, грехи с грешника, как листья с сухого дерева валятся». Сменяй тишку, Семен надел очки, И, строго глядя через них, мягко обобрал пальцами воск соплывших свечей, потом медленно перекрестился, развернул на аналое книгу и стал читать негромко, с ласковой и грустной убедительностью, только в некоторых местах, предостерегающе повышая голос. Дверь в прихожую возле Черного крыльца была открыта, читая, Семен слышал, как на крыльце кто-то затопал ногами пришли поглядеть на покойника две девки, обе наряженные в новых крепких башмаках. Они вступили в комнату робко и радостно, шепотом переговариваясь. Крестясь и стараясь ступать не твердо, одна из них, вздрагивая грудями под новой розовой кофточкой, подошла к столу, отвернула простыню с лица князя. Блеск свечей упал на кофточку, и испуганное лицо девки стало в этом блеске бледно и красиво а мертвое князя засияло, как костяное. Большие сидящие усы, разросшиеся за болезнь, уже сквозили. В глазах, не совсем закрытых, темнела какая-то жидкость. Тишка жадно курил в синях, поджидая выхода девок. Они проскользнули мимо него, делая вид, что не замечают его. Одна сбежала с крыльца, другую в розовой кофточке, он успел поймать. Она рванулась, зашептала. «Ай, ты угорел! Пусти, а то отцу скажу!» Тишка выпустил ее. Она побежала к саду. Месяц, уже небольшой, белый, ясный, высоко стоял над темным садом, и золотисто блестело в его свете сухое железо на крыше бани. В тени от сада девка обернулась и, взглянув на небо, воскликнула. «Ночь-то какая, батюшки!» И очаровательно... С радостной нежностью прозвучал в ночном тихом воздухе ее счастливый голос.